— А теперь вот красная жидкость. Полный маразм, конечно, но против течения не пойдешь. Он посмотрел на часы. — Еще вопросы? — Скажите, — спросил я, — а что это за чулан с вешалкой? — Это не чулан, — ответил Энлиль Маратович. — Это хамлет. — Хамлет? — приспросил я. — Из Шекспира? — Нет, — сказал Энлиль Маратович. — Это от английского hamlet. Крохотный хуторок без церкви. так сказать Безблагодатное убежище. Хамлет — это наше все. Он связан с немного постыдным и очень-очень завораживающим аспектом нашей жизни. Но об этом ты узнаешь позже. Он встал с кресла. А теперь мне действительно пора. Я проводила его до порога. Повернувшись в дверях, он церемонно поклонился, посмотрел мне в глаза и сказал, — Мы рады, что ты снова с нами. — До свидания, — пролепетал я. Дверь за ним закрылась. Я понял, что его последняя фраза была адресована не мне. Она была адресована языку. Бальдер. Мазь, которую оставил Энлиль Маратович, подействовал неправдоподобно быстро. На следующее утро синяки под моими глазами исчезли, словно я смыл с лица грим. Теперь, если не считать двух отсутствующих зубов, я выглядел в точности как раньше, отчего мое настроение сильно улучшилось. Зубы тоже росли. Мне все время хотелось почесать их. Кроме того, я перестал сипеть. Мой голос звучал, как прежде. Приняв положенное количество кальция, я решил позвонить матери. Она спросила, где я пропадаю. Это была ее любимая шутка, означавшая, что она попивает коньячок и находится в благодушном настроении. Вслед за этим вопросом всегда следовал другой. А ты понимаешь, что рано или поздно ты действительно пропадешь? Дав ей возможность задать его, я наврал про встречу одноклассников и дачу без телефона. А потом сказал, что буду теперь жить на съемной квартире, и скоро заеду домой за вещами. Мать сухо предупредила, что наркоманы не живут дольше 30 лет, и повесила трубку. Семейный вопрос был улажен. Затем позвонил Митра. «Спишь — Спишь? — спросил он. — Нет, — ответил я, — уже встал. — Энлилю Маратовичу ты понравился, — сообщил Митра. — Так что первый экзамен, можно считать, ты сдал. Он говорил, что сегодня придут какие-то учителя. Правильно учись и ни о чем не думай. Стать вампиром можно только тогда, когда всосешь все лучшее, что выработано мыслящим человечеством. Как только я положил трубку, раздался звонок в дверь. Выглянув в глазок, я увидел двух человек в черном. В руках у них были темные акушерские саквояжи. — Кто там? — спросил я. — Бальдер, — сказал один голос, густой и низкий. — Егова, — добавил другой, потоньше и повыше. Я открыл дверь. Стоявшие на пороге напомнили мне пожилых отставников откуда-нибудь из ГРУ, румяных спортивных мужиков, которые ездят на приличных иномарках, имеют хорошие квартиры в спальных районах и собираются иной раз на подмосковной даче бухнуть и забить козла. Впрочем, нечто в блеске их глаз заставило меня понять, что этот простецкий вид просто камуфляж. В этой паре была одна странность, которую я ощутил сразу же, Но в чем именно она состоит, я понял только тогда, когда Бальдер и Иегова стали приходить поодиночке. Они были одновременно и похожи друг на друга, и нет. Когда я видел их вместе, между ними было мало общего. Но, встречая их по отдельности, я нередко путал их, хотя они были разного роста и не особо схожи лицом. Бальдер был учителем гламура, и Иегова — учителем дискурса. Полный курс этих предметов занимал три недели. По объему усваиваемой информации он равнялся университетскому образованию с последующей магистратурой и получением степени фи Надо признаться, что в то время я был бойким, но невежественным юношей. И неверно понимал смысл многих слов. Я часто слышал термины гламур и дискурс, но представлял их значение смутно. считал, что дискурс — это что-то умное и непонятное, а гламур — что-то шикарное и дорогое. Еще эти слова казались мне похожими на название тюремных карточных игр. Как выяснилось, последнее было довольно близко к истине. Когда процедура знакомства была завершена, Бальдер сказал, «Гламур и дискурс — это два главных искусства, в которых должен совершенствоваться вампир. Их сущностью является маскировка и контроль. И как следствие — власть. Умеешь ли ты маскироваться и контролировать? Умеешь ли ты властвовать?» Я отрицательно покачал головой. Мы тебя научим. Бальдер и Егова устроились на стульях по углам кабинета. Мне велели сесть на красный диван.